Долго длится ночь. Мне не уснуть. Мама, мама. Последнее письмо получилось весьма скупое. Не держи обиды. Ну, конечно, прочитали. Короткие письма, встречи под охраной — это все, что нам осталось. А так много хочется рассказать тебе, мама. То, чего рассказать уже. Не придется. Мне сейчас одну не оставляют, дежурят в камере круглые сутки боятся, чтобы на себя руки не наложила и дожила до казни. Но эти заснули. Хорошо. Знаешь, мам, чего то вспоминается сейчас наш портрет с сестрой, заказанный отцом. Мы там совсем еще маленькие, наряжены в бусы, в платье по случаю визита художника. Белоснежные изгибы атласа, коралловые банды, жемчик. Я смутно припоминаю тот день, но, по-моему, это было весьма утомительно. Ну, вспомни, родная, м? Ну, мы слишком долго не хотели позировать, вертелись в кресле. Парадности не получилось. Нам с сестрой не терпелось бежать в сад, покружиться в нарядных платьях. Ты всегда говорила, что я была заводилой и частенько проказила. А Маша другая, покладистая, спокойная. Она всегда бежала за со мной. Соня и Маша. Две белоснежные бабочки в темноте залы. Яркие, хрупкие. Так и норовят улететь на свободу. Туда, где льется бесконечный свет, где щебечут птицы. Скорее бегать, играть, скорее жить. Твои нежные, облюбованные ангелы. А помнишь, помнишь, как было легко и беззаботно в Крыму? Очень нам нравилось бывать в имении деда Кельбурун. Морские прогулки, солнце, парящие чайки в лазурном небосводе. Но скажи, мам, разве тогда мы придавали значение тому, что имели? Ничего в детстве не имело цены. Ни наши наряды, ни родительские подарки, ни положения. А когда отец отправлялся по важным делам в Симферополь, Ты позволяла нам играть с дворовыми мальчишками. Вот одного из них, мои имя, конечно не помню, был отец конюх, который приглядывал за нами. А в он сидел на крыльце летней кухни и что-то чинил для лошадины упряжи. А раз он обмолвился о бывшем владельце имения, но это был некто Муравьев, сосланный в Сибирь за выступление против царя. Вся Ватага не думала слушать эти сказки, а я задержалась. Долго размышляла потом. кто был этот муравьёв, почему он решил пойти против самого царя. Я пыталась дознаться у батюшки, но получила решительный отказ, ну, как всегда. Он резко ответил, что это не моего ума дело, и только спустя годы я нашла ответ на этот вопрос. И знаешь, что меня поразило? Вот тогда, когда в 25-м году на Сенатской площади войска отказались присягать царю, начались волнения. Как были отважны! Как смело декабристы. Царь жестоко расправился со всеми зачинщиками. Но о чем думали эти просвещенные люди? О какой несправедливости? Серый люд, отсталость России, заставили их раз и навсегда сломать себе жизнь. И могла ли я, имела ли право думать после о чем-то другом и думать о себе? Нет, нет, нет. Ты спрашиваешь, от чего? Так пошло все и так ничтожно, Что превосходство своего Не сознавать нам невозможно. Нет, я такой же, как и все, Такая же спица в колесе, Которая само не знает И не ответит, хоть спроси, Зачем оно в пыли мелькает, Вертясь вокруг своей оси? Зачем своей железной шиной Мирской дорогу укатясь, Оно захватывает грязь? Марая спицы липкой глиной, И почему не сознаёт То колесо, кого везёт, Кто держит вожжи, кто возниц, Чьё око видит с высоты, Куда несётся колесница, Какие кони впряжены. И даже воля отца, По которой я, как многие девушки, как наша Маша, я должна была поступить в Смольный институт, она не имела в моей судьбе никакого решающего значения. И учиться прилежно, не знать больше, чем положено, быть готовой выйти замуж. Мам, ну разве я могла не воспротивиться? Я не могла даже думать об этом. И предстоящее потерянное время оно не давало мне покоя. И Смольный институт, казалось, блажью жьют ли белоручек, Зато ларчинские женские курсы при мужской гимназии — спасением. Вот тогда началась новая жизнь. И какое было прекрасное время. Аларченки нас так называли. Я познакомилась тогда с другими девушками, и особенно мы дружили с Сашей Корниловой. Ты должна ее помнить. И казалось, мы с нею как сестры. Читали одни и те же книги, обсуждали написанное... Мы часами, и одно время мы подолго гуляли по вечерним улицам и говорили, говорили. Нас часто встречали завсегдатые трактиров, и нам даже пришлось в скором времени обзавестись мужским платьем. В таких нарядах мы были похожи на мальчишек, чувствовали себя в полной безопасности от грубых шуточек и приставаний подвыпивших господ. И в мужской одежде, мы подолгу смеялись с Сашей, глядя друг на друга, а порой называли себя в шутку Сашкой и Сафоном. И в этом вынужденном маскараде нам было намного уютнее размышлять. Ни она, ни я не видели себя в эгоистичном проживании жизни под контролем отца или мужа. Нас крепко это объединяло. Мысли тогда были неточны туманны, нам хотелось какого-то иного будущего. Как же много нас влекло. Мы с Сашей жадно впитывали все, что могли. Занимались математикой, работали в лаборатории профессора Энгельгарта. Тогда я все больше и больше увлеклась в Да, я вполне серьезно хотела связать свою судьбу с этим. И как ничтожно мало можно было сделать. Я помню, как там прошел слух... что директор технологического института думает открыть доступ к поступлению для женщин. И я сразу поменяла план и решила пойти на механическое отделение, но доступ так не был открыт. Не все придерживались подобных взглядов, были те, кто на квартирах читал лекции для студенток, несмотря на все запреты властей. Мне нужны были новые новые знания. Мы много читали... И в литературных произведениях нас впечатляли герои с несгибаемой волей, мыслящие свободно. Они вызывали глубокое уважение. Но в какие же тягостные мысли нас буквально опустила книга о положении рабочего класса. И во время прочтения мы впервые увидели воочию страшную картину бесправия и обнищание русских людей» и обсуждали... Обсуждали. Это был ушат холодной воды на наши изнеженные головы. Ну, ведь как долго женщины не обсуждали таких вопросов. Дом Корниловых, он всегда был открыт для нас. И в одной из комнат, где собирался наш кружок, мы э, раздвигали все имеющиеся столы, и места все равно не хватало. И курино было так, что и людей не видно. — Ноги девушки носили тогда короткие стрижки, косоворотки, как вызов старому времени. А у нас дома мы не собирались, но в один из вечеров, если ты помнишь, мы уговорили остаться отобедать моих однокурсниц. И отец как раз только что вернулся из поездки, его здоровье было сильно подорвано, и дурное расположение духа оно витало в нашей столовой. Я так опасалась, что за столом он скажет что-нибудь неприятное, но все прошло сносно до того самого момента, когда девушки покинули наш дом. Отец кричал неистово, велел больше их не приглашать и наговорил много неприятного. Я не выдержала и ушла из дома. Моя мать от нужды и печали вся изныла-то свое горе, а я... Подросла и не знаю, мила ли мне семья. Как вечер я ушла за грибами, Ничего не видать, и я стала плутать, И пришлось мне в слезах за скирдами ночевать. Жарко пышет заря золотая, Выползают ужи, никого вдоль межи, А я с песней пою, утопая, вся во ржи. В прохладный поток я бросаюсь, И ныряю, и рву водяную траву, И пугливо в тростник забираюсь, и... Ау! Только эхо, как звонкая нота, Замирает вдали, испугнув на мели куличка, В камышах шепчет кто-то, «Не шали!» Ах, не скоро, усталая, злая, Врачусь я домой, что мне делать с родной? Как сказать ей, не знаю, — Родная, что со мной? Я помню, шла по улице, не знала куда, но сырой воздух отрезвлял. Я поняла, что просто не смогу быть несвободной в своем выборе. Я знаю, как ты волновалась, пока я скрывалась у друзей, потом уехала в Киев. Знаю, что отец сначала пошёл в полицию, потом... Мне очень хотелось тебя навестить, мама, очень, но я не могла этого сделать. Моё положение, оно требовало полного неразглашения, и я до сих пор испытываю сердечную благодарность к тебе — По возвращению мы не рыдали, ты все поняла. Так для меня лучше. Я не думаю, что отец изменил своим принципом. Просто не в его состоянии было воевать со мной. Мам, я тогда много читала. Тогда мы впервые попали на студенческие сходки, и там я познакомилась с удивительными людьми. Они все были объединены стремлением... изменений, и такая сплоченность она не могла не тронуть. И как-то с Сашей мы попали на облаву чайковцев, так они себя называли. В квартире повсюду сидели жандармы, но студентов это ни капли не трогало. Они шутили, трапезничали конины единственным доступным их карману блюдом и даже дружно напевали эти друзья, эту ночь веселей, пусть студентов семья соберется тесней». мы стали все яснее понимать происходящее. И только тогда мне стало понятно, что все семейные блага, которыми я бездумно пользовалась до этого, они появлялись благодаря обездоленному и невежественному народу. И чтобы я могла заниматься наукой, где-то простые люди работали с утра до ночи, не щадя себя. Как же вызволить их из этого рабства? И все-то мне грезится, снег, равнина, Знакомое вижу лицо селенина, Лицо бородатое, мощь из полина, И он говорит мне, снимая оковы, Мое неизменное вечное слово — Свобода, свобода. Вскоре мы уехали на пригородные дачи Петербурга, Там коммуна чайковцев снимала дом для своей работы. и все вкушливки мне нравилось, а главное — свобода от взгляда отца на мою жизнь. Я много думала тогда, что могло меня ждать, останься я дома, и понимала, что только давление, не отца, так мужа, ждало меня впереди. Ты знаешь, мы там всегда шутками и смехом, все дружно. Накрывали стол, посуда была Совсем разная, незамысловатая скатертей вовсе не водилась, но как же было легко и свободно нам всем. А в нашем доме, ты помнишь, были совсем другие обеды, торжественные, чопорные, когда на кипенной скатерти ставилось фамильное серебро, хрусталь, фарфор и все нарастающее холодное раздражение отца. Нельзя, нельзя было предаваться этим мыслям. Я вычеркнула белоснежные скатерти своей памяти. Впереди было много работы. Среди всех чайковцев я была самой младшей, и меня часто в шутку называли «ребенком», и приходилось много читать, чтобы идти вровень с товарищами. Друзья предлагали помощь в прочтении Маркса, но я отказалась. Я не хотела, чтобы мужчины как-то повлияли своим мнением на меня. Мне хотелось до всего дойти самой. О чем мы мечтали тогда? О всеобщем счастье, благоденстве. И понимали, что оно не наступит, если Россия не поднимется на борьбу. Народ, простой угнетенный народ, вот кто должен проснуться. И пусть не было еще понятного плана, но было желание действовать. По весне мы все чаще задумывались о том, чтобы ощутить на себе жизнь простого человека и увидеть собственными глазами крестьянский быт. Я выучилась прививать оспу и отправилась в Самарскую губернию. Горе мое, горе, горе мое, горе, горе, В деревне я разговаривала с людьми. Нет, у меня не было новостей бесправия и непросвещенность деревенских жителей. Но та чернота и испнищенское положение, полная власть над их Судьбами и жизнями поразила меня до глубины души. Жаловались буквально все на взятки, которые не берет только ленивый на то, что жаловаться некому, ходоков всех опросителей гонят назад и пугают расправой. В одной из деревень простая женщина, напоив меня водой, дала согласие, привитёс по своим детям. Коех у неё, такой молодой, было уже пятеро. Она показалась мне живой, пытливой, с интересом выслушала меня, и я воспряла духом, надеясь, что такая и учиться пойдёт и дальше. Но потом она рассказала, что помещик отпустил её мужа на волю с нищенским наделом, что пуды их разорили, то, что ей не до учёбы. И ещё, что на беременную снова кормить детей нечем, поэтому придётся шестого ребёнка крестить тем же именем, что и пятого, в надежде, что он умрёт. говорила бы яснее, говорила бы яснее. Вот этот ремус безпробудный в главах. Как с ним быть? Посоветуй мне, мати, посоветуй мне, в таких я не могла отойти еще долго. И больше тяжелого положения в России страшила меня забитость, покорность крестьянская, привитая, как хоспа. Страшила суеверная и религиозная уверенность в том, что им никто не поможет, что надо просто терпеть. Христос терпел и нам велел. Слезы людские, слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой. Льётесь безвестные, льётесь незримые, неистощимые, несчислимые, льётесь, как льются струи дождевые. В осень глухую, порой ночной. На зиму я перебралась в Тверскую губернию помогать Саше Корниловой. В ту пору она учительствовала в народной школе. Судьба преподносила мне удивительные подарки, и я, как ребенок, радовалась им. Жизнь в деревне стала для меня одним из самых душевных и теплых воспоминаний. Я умывалась ледяной колодезной водой, ела простую пищу, спала на соломе, а то и просто на дощатом полу. Находившись и наработавшись за день, имела отменный аппетит и самый сладкий сон, которого не имела в нашем... губернаторском доме. Я чувствовала себя очень бодро, а главное, такой нужной в том месте. Любые трудности мне казались несущественными, а награды были мои ученики. За плуг и за учебу они брались одинаково рьяно. Белые снега по колено, в которых утопали крестьянские избы, будто успокоили меня, дали отдышаться и подумать. Я ясно осознала, именно там, в деревне, как много ты передала мне, мама. простой науки для жизни. Сколько терпения тебе приходилось изыскивать, чтобы разумлять нас, неразумных. Мне всегда нравилось наблюдать за твоими хлопотами по дому. Твоя опрятность и скромность буквально во всем согревали мне душу. Особенно нравилось, что ты никогда не боялась браться за большие дела, никогда не бронила попусту прислугу, не считала зазорным выполнять даже грязную работу, Вспомнишь ли, мама, дом, что мы наняли после продажи имения? Он весьма долго стоял запущенный и грязный. Мы с Машей не стали дожидаться прислугу, взялись за дело сами, открыли настежь ставни, набрали воды, с радостью наводили порядок. А когда мы собрались выплеснуть воду, то чуть не облили прибывшего отца. Он был разозлен, негодовал. Говорил, что дочери человека с его положением не могут мыть полы, как простолюдинки». кричал, что нам не пристало ведра носить, что такие, как мы ни на что не годны. Под его горячую руку попало все семейство, особенно Маша переживала из-за ссоры. Отец вскоре нанял комнаты подальше от нас и съехал. И позже в любом доме, где бы я ни находилась, всегда наводила чистоту, чистила свое платье, стирала белый воротничок. Мне такой труд доставлял огромную радость. А вот, друзья, обыкновенно веселила моя излишняя строгость и любовь к порядку. Новости из Петербурга заставили прекратить любимое мое деревенское дело и вернули на избранный путь, Трудное время ждало нас всех, мы занялись просвещением среди рабочих. Это дело приносило свои результаты, на нашу сторону вставали многие новые товарищи, но вместе с тем, и это принесло многочисленные аресты друзей, мы теряли лучших. «Мама! Ах, мама, как бы мне хотелось представить тебе этих людей!» Они буквально источали свет, они брались за изучение новых для них книг, забывая свое главное дело – постигать науку. Среди студентов, посещавших сходки, может быть, были знаменитые врачи, профессора химии, физики, выдающиеся писатели, поэты в будущем. Но жизнь и время так и не дали им стать теми, кем они желали стать. Ясные умы, чуткое сердце вынудили их изменить свою судьбу раз и навсегда. В то тяжелое время, дорогая матушка, приснился мне сон, мимо которого пройти никак не могу. Ты, как никто другой, знаешь, что я, не имею обыкновения прислушиваться к сновидениям, да и в разгадках смысла не вижу, но этот сон... Остался в памяти. Видела я тебя, моя родная. Яркое солнце, ветер, как в крыму море. Ты стояла на пороге дома, а я спешила уехать. Причем так спешила, что даже не могла с тобою говорить. Телега меня увозила по пыльной дороге. А ты мне платочком махала Белым И вот я Далеко уже отъехала Лица твоего Уже не было видно А платочек Все маячил, маячил Белый, белый Я еще подумала тогда К чему бы это? К чему бы жизнь нас не учила?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 Не все, что было здесь, пройдет. И этой веры для немногих Лишь тем доступна благодать, Кто в искушении жизни строгих Умел, как вы, любя страдать. Чужие врачевать недуги Своим страданием умел, Кто душу положил за други И до конца все претерпел. Вскоре меня ждало новое путешествие по России. Симферополь. Меня радовала мысль, что мы с тобой можем пожить вместе. Хоть какое-то время, хоть немного. Удивлению моему не было предела, когда я обнаружила в нашем имении полный дом людей, причем весьма нелегальных. Мама! Я бесконечно гордилась тобой. Моя милая... Добрая мама, ты, человек старого воспитания, никого не боясь, устроила в доме настоящее прибежище для опальных. На тот момент многих из них по всей России искала полиция. Зато какова же была моя печаль, когда позже в Петербурге, на встрече с сестрой Машей, я почувствовала глубочайшую пропасть между нами». Машины мысли ограничивались только интересами семьи. Ее не только не волновали мои дела, но и даже пугали. Я не вправе ее осуждать. И не стала долго обременять ее своим обществом. друзей тогда же я узнала. Жуткие подробности из тюрем и домов предварительного заключения, где содержались наши товарищи. Это был гром среди ясного неба. Рассказывали, что ожидающие суда медленно сходят с ума в одиночных камерах. Врачей не зовут даже к тяжелобольным. А многие так умирают в кандалах. При посещении камер Сами мучители теряют сознание от запаха и грязи. Карцеры представляют собой помещение, в которое человек помещается, только согнувшись и не может нормально шевелиться. Заключенные объявляли голодовку, но ни одно требование не было выполнено, несмотря на то, что ничего особого эти люди не хотели для себя. Они добивались разрешения на передачей и работу в мастерской. То, что по закону даже самому страшным убийцу полагается. Но это не все ужасы, мама. Признания наших соратников выбивались под пытками. А чтобы не было слышно криков, жандармы надевали мешок на голову и били, били до забытья, до кровавой пены. А вот что я вычитала в правилах для заключенных в каторжных тюрьмах. Ты только послушай, мама. Пятьсот ударов розгами, сто ударов плетьми, пять тысяч ударов шпицрутинами. Как это можно выдержать? Кто мог придумать такие правила? Это какой надо было обладать адской сущностью? чтобы придумать подобное. Поэтому мысль вырвать людей заживо гниющих в тюрьмах не покидала меня и остальных. Как-то нашим удалось разговорить двух жандармов в питейном доме, мы были поражены тому, что даже перед казнями, Заключенных подвергали пыткам в надежде выбить из них еще что-нибудь. Их мучили до последнего, безмолвных неуслышанных. Боль за друзей пронзала мое сердце. Мама! Без содрогания не могла слушать товарищей, а сейчас я вижу это воучу. Нет. Нет. «Нет, не, не плачь, родная, не плачь!» Все прошло. Но тогда эти и другие события резко поменяли образ мыслей многих из нас. Мы стали спорить жестче, прямолинейнее. Часто говорили о кинжалах и револьверах. Я знала этих людей добродушных, страдательных, отважных, чья речь вдруг стала наполняться желанием отомстить за товарищей, будто нарастающая волна возмущения от несправедливости прокатилась по всем без исключения. И я не допускала кровавых расправ и гнала от себя эти мысли. Потом ссылка конвой. Дороги я дождалась ночи и сбежала из-под стражи. Ты это знаешь. И вот тогда я поняла, что обратной дороги нет, мама. Теперь мое положение нелегальное. Не стало больше Сони Перовской. Я уже вернулась к товарищам, а весть о моем задержании даже не успела облететь всех. Друзья опустились расхваливать меня за такую терзость, за... Выдержку за мой безупречно чистый воротничок. Они хотели отогнать от меня серые мысли, Приободрить, успокоить. Дорогие мои друзья, Я смотрела на всех и думала, Как же надо больно обидеть Этих кристально честных людей, Чьи руки я пожимала в тот вечер, Чтобы они в эти руки взяли револьвер. чтобы они могли ударить кинжалом. Мне предстояла поездка в Харьков под другим именем. Нужно было помочь сидящим в централке заключенным, нужно было больше говорить с молодежью, больше просвещать. Поэтому я поступила на акушерские курсы. Свой фельдшерский диплом пришлось оставить в Петербурге. Воспользоваться им теперь не было никакой возможности. Сделать удалось немногое. И вот в Петербурге стреляли в царя. В городе Облавы мы остались без средств и без людей. Мои дела в Харькове тоже пошли хуже. Но самое страшное — это мысли. Тяжелые, как кандалы. Я вспоминала, как чувствовала себя счастливой работой для людей. В школе, на занятиях с рабочими, я имела радость наблюдать, как человек становится думающим. Глаза его загорались, он страстно желал новых знаний. А еще в лазарете, где я работала, были пациенты, что и засыпать отказывались, пока не появлюсь. Говорили, что рука у меня легкая и боли совсем не чувствуется. Помню девушка, умирающая от чахотки в Симбирске, так и шептала «Посиди со мной, сестричка». Милосердная ты сестра, милосердная. Милосердные сестры в белых одеждах делали так много нужного для простого человека, не боясь его ран, не боясь крови, не боясь запачкать белую ткань. Меня мучил вопрос, а что же дальше? Неужели нас ждет только кровавый путь? Поверит ли простой народ в наши светлые помыслы? И поймет ли, что каждая загубленная жизнь отдана ради его освобождения? Это не бинтом рану перевязать — Болезнь народная, она сразу не проходит. И тут же мне вспомнился Сергей Кравчинский. Ты помнишь, тот, который убил начальника жандармерии Мезенцева. Я встретилась с ним почти сразу после совершенного им дела. Кравчинский был будто не в себе. Его поступок выбил из него последние силы. Он то вдруг становился чрезвычайно задумчив, то его била лихорадка. Встреча с Мезенцевым была не первая, и он, каждый раз, проходя мимо, не находил в себе сил на убийство. Сделало он это не из подтишка лицом к лицу. Как же нелегко стать убийцей и запачкаться в крови, перешагнуть раз и навсегда эту черту. Тяжело даже думать об этом. Да чего ж тяжело. Но если уж такие люди берутся за оружие, понимая, что будут казнены или заживо сгниют в тюрьме те самые лучшие из лучших. И вот, полное разоденение, единомышленники друзья раскололись на два лагеря. Я пыталась говорить с товарищами об общей работе, что только в ней наша сила, но тщетно. Единство возвестил оракул прежних дней, Быть может, спаяно железом лишь и кровью, Но мы попробуем спаять его любовью, А там мы видим, что прочней». То тут, то там, и проводили наши сходки на берегу реки. Шумную компании молодых людей никогда не заподозрит в чем-то противоправном. И до надежности брали с собой корзины с едой и бутылки с вином. И на одном из заседаний я увидела очень красивое лицо, будто богатыря из русской сказки, открытое, доброе, спокойное. Я спросила товарища, казалось, что это Андрей Желябов из «Крестьян». Удивительно, он так ясно излагал свои мысли, я заслушалась. И в тот же день после заседания мы отделились ото всех и катались на лодке и говорили жарно, спорили о судьбе России, о слабости либерализма, о переломе, который должен наступить. И Андрей пытался доказать мне, что партия должна на себя брать ответственность и сломить царский деспотизм, открыть глаза и показать, что бояться нельзя. Я не сразу прониклась его речами принимать все сказанное им не спешила. Но спустя неделю наших встреч на прогулке он рассказал мне о крепостничестве, которое прочувствовал на себе. «Да-да-да, он из крепостных крестьян, ты только послушай». Он, будучи еще ребенком, подобрал яблоки, лежащие на земле под забором. И как потом оказалось, упали они с барской яблони, что ж ты думаешь. Тут же увидели и приказали розгами сечь за яблоки. Его мать в ноги кинулась просила себя высечь за место ребенка. И вот, когда секли мать, да чуть до смерти не замучили, задумал Андрей убить мучителей. Только она ему сказала, что хозяева все одинаковы, все звери. Это мы звери, понимаешь, мы. И тогда я начала понимать Андрея. И всю эту боль его я сама почувствовала, будто меня за эти яблоки высекли. Глубокая несправедливость и беспричинное зверство дает право человеку ответить наконец тем же. Речь Андрея хоть и пугали порой, но будоражили меня, и я поняла одно. Мы не можем стоять в стороне, и нужно действовать решительнее. В ясном взгляде этого простого человека была такая вера, была такая вера в правое дело, и она стала нашей общей верой в то, что возможно и другая жизнь. По возвращению мы начали делать подкоп к железнодорожным путям, где должен был проследовать царь. События все скомкались, замкнулись на одном. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу и возвращается. Взрыв был, но царя в вагоне не оказалось. Когда я наблюдала за поездом, мне нужно было дать товарищам сигнал, и тут я вспомнила сон свой. И твой платочек белый, мама, что издалека был виден. Вот так и случилось. Не скрою, я была в ужасе, хоть и готова к происходящему, я после взрыва бежала, бежала, бежала от этого места. И вскоре в чувство меня привела новость — жертв нет. Но и назад дороги тоже не было. Остановиться, отмахнуться от задуманного, уехать в деревню означало уже погубить остальных. и неожиданно мелькнуло в голове, сколько же было уже покушений на царя. Бег по кругу. Думаем, что движемся куда-то туда, вдаль, а в действительности бег по кругу, по одному и тому же кругу. Иллюзия движения, не больше того. Просто непонятно, как до сих пор никто не догадался об этом. Да, куда бы мы ни устремлялись, мы все равно возвращаемся вспять. исходной точки. Совсем по писанию, на круге своя. Хотя там это говорится в другом, не столь буквальном смысле, но как подходит. Как точно подходит к нам. После взрыва на железной дороге мы с Андреем сняли небольшую квартиру. Проживали в ней под другими фамилиями. Мама. Я вдруг обнаружила, что влюбилась. Я поняла это всем своим существом. Конечно, мы знали, что нельзя надеяться на хорошее. Всех нас ждала одна и та же несовидная участь. Смерть или каторка. Нет, мы не говорили о счастье, о семейной жизни, о других радостях. Но любовь... Любовь мамуль была... Андрей – необычайно добрый и внимательный человек. В те редкие дни, когда мы могли побыть вдвоем, мы чувствовали такое единение наших мыслей, чувств чаяний, что хотелось плакать от счастья. Вспомнившись, родная, как девочками, мы с сестрой бегали к церкви смотреть свадьбы. Женихи всегда были строгие, Неизменно в парадных одеждах, А вот невесты были другие, То словно купчихи у самовара, Пышущие здоровьем, Но чаще тонкие, Будто веточки деревьев, С грустными глазами ангелов, Обрамленные белоснежными кружевами. А раз мы видели, как невеста Выходила за старого графа, Эту свадьбу запомнила мама. Молодая медленно вышла из кареты, Платье ее было богато расшито, рядом толпились люди, все опекали ее. И вдруг она обернулась на нас, девочек, стоявших в стороне, остановилась, отошла от всех, сделав знак ты, слуги. От неожиданности мы остолбенели, а она обняла нас своими белыми руками, поцеловала, да так крепко, что мы в ее фате все равно что утонули. Она прощалась навсегда, и мы увидели ее глаза. Полный слез, и они смотрели, не моргая, куда-то вдаль. Мы простояли тогда все венчание с Машей, каждый думал о своем, а я вспомнила, как няня когда-то рассказывала нам о чистоте невесты, о супружеском счастье. Какое оно? Может, как раз такое, как было у меня, недолгое, но с другими слезами. Мам... Иногда мне казалось, что я живу очень давно, что я уже старая, устала и бесконечно, а иногда будто все только начинается, и страха хочется жить. Как я хотела, чтобы мы жили долго, хотела, чтобы мы были счастливы. Неужели нельзя? И мы говорили, потом, когда сделаем дело, поселимся на хуторе, будем пахать землю, читать книги. Я продолжала наблюдать за царскими выездами. Дело, начатое нами, мы хотели довести до конца. И вдруг пришла новость, которая перевернула все. Арестовали Андрея. Земля ушла у меня из-под ног, но тогда же цель показалась мне еще и с ней. Многие из наших товарищей начали колебаться, Взрыв хотели отложить, а то и отменить, и я настояла, чтобы все было завершено. Взялась руководить и снова взмахнула белым платком на Екатерининском канале. Царь был убит. После взрыва в какой-то момент я ничего не слышала и не видела. Я еле пришла в себя и покинула это место. Долго не могла слушать поздравительные речи своих товарищей, Голова будто звенела, я не ощущала ни тени восторга от произошедшего. А вскоре силы покинули меня, начался жар, и я заболела. Друзья настаивали на моем отъезде за границу, но я надеялась спасти Андрея и остальных. Тем временем Петербург не спал, все были ошеломлены новостью о взрыве. В городе на каждом углу стояли патрули из казаков. Казалось, вот сейчас, вот теперь что-то случится. Но ничего не происходило. Я не могла переночевать на одном и том же месте двух ночей подряд. Квартиры нанималась много, но я понимала, что к тем, ночей чьей порог я заявлюсь, при обыске будет не сдобровать. Везде были облавы. Однако мы не останавливались и тогда, писали обращение к народу, к царю. Рабочие, посещавшие кружки, ждали призыва к восстанию, но, но куда мы могли повести народ? Куда? Силы равны, наш путь был только на весе лицом. Я пыталась найти нужных людей, чтобы организовать Андрею побег. Найти хоть какие-то зацепки. Время уходило. Десятого марта на Невском меня опознали. Все. Дальше ты знаешь, мама. Я как будто ждала конца этих обшарпанных стен этого холода камеры. И теперь думаю об одном. Скорей бы закончилось. Скорей бы. Скорей. Мамуль, спасибо, что пришла. Спасибо за новый белоснежный воротник к платью. Спасибо за стойкость. Нет, смерть не страшит меня, мама. Страшнее было бы помилование и прозябание на каторге. Страшит меня то горе, которое ты испытываешь, но я хочу надеяться, что ты простишь меня, моя дорогая. Остаюсь твоей Соней, кой, наверное, никогда не была и не имею права произносить сейчас эти слова. Твоя Соня. была предана делу, отказаться от которого не смогла. Не плачь обо мне, не печалься. Я принимаю свою судьбу спокойно и верю, что дело, ради которого мы умираем, продолжат другие. Верю, что люди будут свободными, а Россия — великой. По всему жизни моей мне не жалко. Вчера приходил священник и отказала. С момента приговора считаюсь мёртвой, ну, вот и пусть будет так. Думаю, уже утро. Нас, должно быть, провезут по петербургским улицам. И я ещё раз увижу него. Какое счастье! И еще раз вспомню все: застывшее временное Екатерининском трактир на углу Аларченскую гимназию Анечка в дворец на фонтанки фонтанке мое детство. И быть может, женщина, похожая на тебя, мама, махнет нам вслед белоснежным платком. Ну это вот все. Мне пора Твоя Соня